Глава 11 В молельном сарае пылали огни, огромный костер, разложенный на земляном полу, и факелы на стенах давали возможность разглядеть убогий интерьер в мельчайших деталях. Вдоль стены, напротив их наблюдательной позиции, тянулся длинный дощатый настил невысокий, голый и непонять, то ли стол, то ли лавка, то ли палатию. По обе стороны от возвышения стояли вместительные крынки. В крынках белело. пузычатая пена наила перевалить через выщербленные края и стечь по стенкам пузатых сосудов. «Скисшее молоко», — догадался Бурцев, прусский «пруцкий кумыс». Сверху свисало, отсекая от людских взоров солидный угол храма, широкое плотнище Трепельца шевелилась от сквозняков, и казалось, будто за ней кто-то лениво ворочается, Что-то огромный и жуткий. На ритуальной занавеске Бурцев различил изображение трех человеческих фигур. Могучий бородач, святовласый старик и юнец. Вероятно, главные божества прусов Как их там Перкуна, Патолла, Патримпу, кажется. Меж костром и завистью на утрамбованной земляной куче стоял прус неопределенного возраста в длинном балахонистом одеянии но переносится шлем, левый глаз отсутствует, и не понять, то ли высечен веткой, то ли выбит стрелой, то ли выцарапан лесным зверем. В руках пруссах держал крепкий и увязистый кривой посох. Судя по всему, обладатель посоха являлся жрецом Вайдалотом, таинственным гостем из священного леса, приглашенным на общинное моление. У ног священнослужителя сияла яма. Перед ямой застыли двое, впереди мужчина, за ним женщина. Бородатый, заросший, чуть ли не по самой брови мужик, вцепился в веревку, привязанную к рогам черного козла. Жертвенная животина шалела, мотала головой и тихонько бреяла. «Козел?» В ужасе ахнула Аглаида. «Черный козел? Это же не просто язычники. Это поклонники какие-то собрались и зверя адского собой привезли. Вацлав, мне страшно». Она еще сильнее прильнула к смотровой амбразуре. Ну все, теперь любопытную княжну за уши не оттащишь, блин. Женщина, стоявшая позади продача, держала на деревянном подносе квашню. Тесто было сырым, адский зверь напуганным, мужик с бабой худющими и изнеможденными. Бурцев ничуть не удивился бы, если б узнал, что в дар богам предназначался последний козленок, и последние мира муки обедневшего рода глянды. За этой парой с подношениями плотным полукругом толпилась община. Гуман человеческих голосов стих. Люди молча внимали жрецу, даже дети, приведенные на моление, словно прониклись в важность момента, не было ни псхалипа, ни плача. Жрец говорил, делал это громко, долго и вдохновенно, словно читал за унывшим речитативом бесконечную героическую сагу. Вайдалот то простирал руки над трепешущей паствой, то склонялся в поклонах перед обрядовым полотнищем. С древнепрусским у бурцев было не актив, хоть и улавливало ухо порой в словах оратора славянские корни. Общий смысл сказанного все же оставался за пределами понимания. Жрец, наконец, закончил вступительную речь. Кивок и врататый мужик подтащил козла поближе. Священнослужитель возложил длань на рога, упирающемуся животному, затянул что-то по новой. Наконец, понял Бурцев, в этот раз звучало не эпическое повествование, а торжественное перечисление. Похоже, Айдлот взывал ко всем многочисленным богам и башкам прусского пантеона. Первыми звучали знакомые уже имена Перкуна, Патримпо и потола Жрец Омо, боги призваны, недолгая в полсекунды паузы, и... Словно по команде, прусы разом булкнулись на колени. Заголосили, законючили, заезжали, завопили наперебой. адлейда под боком Бурцева аж звезднула от неожиданности, но наблюдение не прервало. А в сарае творился полнейший бедлам. Кто-то бил себе кулаками в грудь, кто-то катался в пыли, кто-то рвал собственные волосы и бороду. Так значит это и есть общинное покаяние. Бедные прусские небожители, вряд ли даже им по силу разобрать хоть что-либо в этом многоголосом оре кающихся грешников. Самоуничижительные возгласы как-то незаметно перешли в песнопение. Люди один за другим поднимались с колен. Двое или трое подхватили несчастного козла, оторвали истошно мелькающую животину от земли, протащили вокруг костра и вновь опустили перед жрецом. Вновь стало тихо, только жалобно блеял черный козел. Да что-то втолковывал своей пастевой долот. Видимо, теперь речь шла о жертвоприношении. И правда, под козлиной бородкой в багровых отблесках костра блеснул изогнутый нож с широким лезвием. Организирующего козла крепко держались за изогнутые рога над ямой в земляном полу. Кровь из перелезанных артерий упругой струей лилась в яму. Кровь винилась Кровь дымилась, козел затихал. Затем, в благовейной тишине, жрец опустил в кровавую ванну деревянную чашу. Зажерпнул теплые темные жидкости, брызнул вокруг. Алый краб остался на закопченных стенах сарая. Несколько капель попало в костер, но в гулях зашипело. Приподняв полотнище, войдал чедо, плеснул и туда. Потом накапал красного в крынки со скисшим молоком. Забормотал молитву. Провел над сосудами руками, освещая так любимый пруссовый напиток. Бурцев поморщился. Сбродившее к молоко с козьей кровью, сдобренное к тому же войдолотовской магией, забористое должно быть получится пойло.